Глава третья Ночью дед постучался ко мне. Я слышал, что он пришел и стоит за дверью, но так здорово заспался, что мне не хотелось подниматься. Дед постоял в коридоре, послушал, потоптался немного, потом кашлянул, стукнул одним пальцем и деликатно спросил. «К вам можно? Вы один?» Я встал и отворил ему дверь. Дед стоял на пороге под желтой угольной лампочкой и держал в руках что-то большое, четырехугольное, покрытое черной клеенкой. «Что это?» — спросил я. Он сурово взглянул на меня и шагнул через порог. Измучился как черт. — сказал он и сердито поставил ящик на стол. — Что, один? — А я думал, кто-то есть. — Ух, нечистая сила! Он бухнулся в кресло и сорвал картуз. — Ух, четыре версты вот эту музыку пер но просто сварился. — Вот, вся спина пристала, а тут ты не открываешь. Ну, думаю, наверное, красавица сидит. — Что это ты притащил? — Прервал я недовольно. «Что -то — Что притащил-то? Дед вынул из кармана красный платок в горошек, и обтер лицо. Этот брат, такая хитрая штука, что из всего-то в нем фунтов тридцать, а ведь еле-еле допер, все руки оттянуло. Это, брат, очень большое дело, международное. А ну-ка, снимай, снимай своих тигров да баб, будем Англию, Америку слушать. Что они там о нас?» Тут он сдернул клеенку, и я увидел приемник с серебристыми лампами и мутным желтым глазом внизу. Приемник был на и блестел. «Откуда это у тебя?» Спросил я. Дед рассмеялся. «Украл!» Ответил он счастливо. «Ну, что выторочился?» «Правда украл. Вот, шел мимо совнаркома. Окна открыты, а он на подоконнике стоит, орет. Ну, я его, конечно, в охапку и к тебе. Сейчас милиция придет, скачи в окно». «Так». Он наклонился над приемником. «Где же мы его?» «А вот где». «Я ведь пока ты в горах водку пил, да с девками блукал, всю музыку у тебя в комнате наладил. Вот сейчас и включим». Он повозился минут пять. И вдруг резкий, гортанный голос из-под его рук крикнул что-то короткое и угрожающее. А серебристые лампы ожили и стали, как рыбьи пузыри, медленно наполняться красно-желтой кровью. Глаз внизу вспыхнул открыто, и чистым зеленым светом резко мигнул. Погас и снова загорелся, уже спокойно и глубоко, только слегка сужая и расширяя зрачок. Тот же голос из ящика крикнул еще что-то, и вдруг все оборвалось. Приемник задрожал и загудел, послышался треск, шипение, как будто в комнату внесли раскаленную сковороду. Я знал, что это аплодисменты. Потом все смолкло, и вдруг запела женщина. «Какая страна?» — спросил дед отрывисто. Франция, — ответил я, — Ария Кармен. А город Париж сразу угоришь. Послушаем, послушаем. Дед сел в кресло, вынул из кармана кисе с алыми махровыми кочанами, залез в него двумя желтыми, похожими на лекарственные корешки, пальцами и вывернул целую щепотку крупки. Потом спросил у меня о газету и закурил. Душистый голос. Вздохнул дед и решительно повернул винт. Раздался писк, виск, Вой. Затем широкое и злобное завывание какого-то космического вихря. Так, наверное, на солнце воюют протуберанцы. И вдруг кто-то по-дурацки охотнул и быстро-быстро заговорил по-немецки. А то он был одесский, шутовской. Я раньше по-немецки все понимал, сказал дед. А сейчас вот звук знакомый, а ничего не разберу. К нам, понимаешь, сюда в шестнадцатом австрияков пригоняли. Так вот, я ими командовал, старожил их. «А что там сторожить? Куда им бечь? Они землю копают или на траве валяются, а я к станичницам заваливался. Была у меня одна бабёнка, погоженькая. Вот я к ней все и ходил. А им говорю, ну, смотрите, перцы, один убежит, всех пошлепаю и себя напоследок. Ничего, только смеются черти. А сейчас вот только один гул слышу. Он прислушался. А что это она сейчас загоготала? Я перевел какую-то дурацкую шутку». Дед покачал головой. «Да чего же им весело при Гитлере живется? Все они просмеются», — сказал он и вдруг спросил. «А война будет?» «Наверное, будет, дед». «Будет». Дед твердо и печально кивнул головой. «Обязательно будет». «И директор тоже говорит. Не надеюсь, что все так обойдется. Это ведь он тебе бандуру прислал». Пусть хранитель говорит, слушает и понимает, а то язык у него больно длинен стал, не по времени немножко. Это он тебе сказал? Испугался я. Нет, это я тебе говорю. Нахмурился дед. Ты что, опять своего Милюкова повесил? Повесил, сказал я. А тебе что, жалко? Ничего мне не жалко, ответил дед. Только уж больно громко ты идешь. Ну на что он тебе нужен? «Никто и фамилии такой не слыхал, а ты раскричался, разошелся, хоть яйца пеки, и поставил на своем». Шум, крик, она к директору побежала. «Ну, к чему это? А если бы по-умному, полежал бы он у тебя недельку в комнате, а потом взял бы ты его и повесил, тихо, мирно, без шума, и никто бы ничего и не знал». Дед говорил теперь громко, задумчиво, сокрушенно, и лицо у него было тоже недоуменное и даже слегка растерянное. Это растрогало меня. Никогда я его не видел таким. Надо было его обратно повесить, дед, — сказал я. Не в генерале дело, а в том, что дай этой стерве волю, так она всю страну запишет во вредители. Ишь ты! Дед усмехнулся и покачал головой. Ишь ты, как тебе некогда. Она, значит, нас запишет, а ты опять выпишешь. Нет, не выходит что-то так. Она сама тебе, когда зла дойдет, запишет, куда следует. Вот это так. Ее никто не осудит. Бдительность? Вот и весь разговор. В голосе ее слышались теперь горечь и укоризна. Это меня разозлило. — Что ты-то горло дерешь? — взорвался я. — Ну, знаешь, я хотел сказать что-то еще очень обидное, и вдруг осекся. Совсем другой человек, спокойный и печальный, смотрел на меня. Я даже и не понял, что же в нем изменилось. Даже насмешечка не сошла совсем с его лица, а был он уже совсем иной. «Бых, вон, как глотку дерет! А толку от этого чуть!» Сказал дед коротко и просто. «Я, когда надо, тоже не смолчу. А так вот попусту, из-за картонок до да картинок...» Он резко отвернулся от меня и снова наклонился над приемником. Снова мы блуждали по эфиру, слушали голоса городов и станций, неслись из Москвы в Копенгаген, из Копенгагена в Капштат и Гавану. На земле стояло ночь и утро, и полдень, И все это было одновременно. И земля пела, плясала, проповедовала, стращала, угрожала и уговаривала. И вдруг отчетливо отработанный, мягкий, мужской голос, долетавший, наверное, из какого-то концертного зала Парижа или Тулузы, произнес. «Там внизу у людей говорит Заратустра. Все слова напрасны. Кто хочет понять людей, тот должен на все нападать. Ибо...» «Вот это уже не немцы, это кто-то другой», — сказал дед, — по звуку слышу. И он хотел повернуть винт. «Стой, стой», — сказал я, — «не трогай, я хочу послушать это француз». Именно потому, что это был француз, я и стал его слушать. Если бы говорил немец, я бы сразу перешел на другую волну. Мне ведь было уже отлично понятно, что может сказать о Ницше какой-нибудь доктор юриспруденции или философии, скажем, Мюнхенского университета». Но что мог о нем сказать француз, и не какой-нибудь, а, наверное, именитый, и не когда-нибудь, а именно сейчас, в лето 1937 года? Мне было совсем не ясно. Я сидел и слушал, а дед смотрел на меня и ничего не понимал. Он зевнул раз, зевнул другой, потом слегка тронул меня за плечо. Брось-то эту музыку. Тогда я подошел к шкафу, вынул оттуда флакон спирта и поставил деду. Дед посмотрел на меня и покачал головой. «Один не пью», — сказал он строго. «И ты меня в алкоголика, пожалуйста, не воспроизводи. Раз подносишь, то и сам пей». «Пью, пью», — сказал я и налил себе полстакана. «Вот это другое дело», — похвалил меня дед. «Это нормально». Он поднес стакан к рту и вдруг закричал и замахал. «Что? Неразбавленный? Эх, образованный человек, а такую глупость творишь!» Об этом же упреждать нужно, а то всю глотку сорвать можно. У нас тут один плотник глотнул, а потом три дня сипел, а мог и совсем задохнуться. Ну, мне ты налил себе, что я сейчас выпью, ответил я и взял стакан. Так вот, разбавь. И дед налил мне полную крышку от кувшина. Перевод времени, ответил я. И тут мы оба усмехнулись, переглянулись, сблизили стаканы, чокнулись и выпили разом. — Ладно, дед, — сказал я, — давай еще по одной. Он не смело и нерешительно посмотрел на меня. — А не повредит? — спросил он осторожно. — Завтра к тебе директор собирается с утра. — Ну, как он тебе? — Ничего, — ответил я. — Директор — человек. — Человек-то человек, — человек, согласился дед. — Вот видишь, приемник тебе прислал. Пусть, — говорит, — хранитель сидит, слухает. Может, и мне что расскажет. Ну вот, что ты сидишь, слушаешь. Продолжал дед очень ласково. «Француза ты этого все слушаешь, да? Ну что он такое говорит? К войне что-нибудь относящееся?» Я кивнул головой. Шла французская лекция о Ницше. А когда француз, прямо-таки захлебываясь от восторга, говорит в 1937 году о Ницше, это, конечно, что-то прямо относящееся к войне. Повторяю, я слушал только потому, что говорил француз. Немца я бы слушать не стал». Но вот то, что француз любезнейший, обязательнейший, с отлично поставленной дикцией, с голосом гибким и певучим, как, например, тонко звучали в нем веселый смех и косая усмешечка, и печальное светлое раздумье и скорбное, чуть презрительное всепонимание. Так вот, что этот самый французский оратор, еще чего доброго член Академии или писатель-эссеист, не говорит, а прямо-таки заливается, закатывая глаза о Ницше что все это, повторяю опять и опять, происходит летом 1937 года. Вот это было по-настоящему и любопытно, значительно и даже страшновато. Но сколько я не слушал, ничего особенного поймать не мог. Шла обыкновенная болтовня, и до гитлеровских вывертов, выводов и обобщений было еще очень далеко. И вдруг я уловил что-то очень мне знакомое. Речь пошла о мече и огне. Правда, все это огонь и меч... Было еще не посылка и не выводы, а попросту художественный строй речи, эпитеты и сравнения. Но я уже понимал, что к чему. «Дюрер, — сказал француз, — в одной из своих гравюр изобразил Бога слово на троне. Из уст его исходит огненный меч. Вот таким мечом и было слово Ницше. Он шел по этому миру скверно и немощи, как меч и пламя. Он был великим дезинфектором, ибо ненавидел все уродливое, страдающее, болезненное и злое» ибо знал, уродство есть зло. В этом и заключалась его любовь к людям. И тут сладкозвучный голос приемнички вдруг поднялся до высшего предела и зарыдал. «Так послушайте же молитву Ницше!» — крикнул француз. «Послушайте, и вы поймете, до какой истеричной любви к людям может дойти человеческое сердце, посвятившее себя исканию истины! Что может быть для философа дороже разума, А вот о чем молит Нильше. Пошлите мне небеса безумия, пошлите мне бред и судороги, внезапный свет и внезапную тьму. Такой холод и такой жар, который не испытал никто. Пытайте меня страхом и призраками. Пусть я ползаю на брюхе, как скотина, но дайте мне поверить в свои силы. Но докажите мне, что вы приблизили меня к себе. Но нет, при чем тут вы? Одно безумие может доказать мне это». Голос, взлетевший вверх до крика, стал все понижаться и понижаться, дошел до шепота и оборвался. Наступила тишина. Приемник гудел и молчал. Я сидел, затаив дыхание. Дед вдруг поднял бурые веки и зевнул. «Ну все, что ли?» — спросил он. «Слышите ли?» — взвизгнул приемник. «Слышите ли вы, люди, эту мольбу? И за вас мудрец отказывается от своего разума. Вы слышите, как бьется его живое обнаженное сердце. Еще секунда, и оно разлетится на части. Снова наступило молчание, и потом голос сказал печально и обыденно. И Бог услышал его просьбу, он сошел с ума. — Ну, на сегодня хватит, — сказал я и выключил приемник. Дед открыл глаза и спросил то, о чем он думал все это время. — Ну вот, ты на нее обижаешься. «Она, конечно, дрянь, я это сознаю, но, так сказать, она что, сама по себе, что ли?» Мне опять стало скучно, и я махнул рукой. «Ты копай твои камни, и все», — сказал дед сурово. Он протянул руку, взял спичечную коробку и открыл ее. «Это что же, того самого Аврельяна?» «Его самого», — ответил я. Дед положил монету на стол и стал ее вертеть. Я вынул из стола складную лупу и подал ему. Он взял лупу и долго смотрел через нее на монету, а потом спросил: Кто же он был? Император? Вроде и Пилата Пантийского?" Здравствуйте, засмеялся я. А еще две зимы приходское бегал. Пилат-то, разве император? А кто же он? Высокомерно усмехнулся дед. Как веру это читается, и распятого заны при Пилате Пантийском. Как же не император? Ну, Вент-то, правда. Более наирода Скрижевского смахивает. Он у него какой колпак с шишкой на голове. Так что, правда, он сюда из Рима приходил нас покорять, или это еще недоподлинно? Недоподлинно, дед, ответил я. Скорее всего, что нет. Но однако же монета попала к нам как-то в огороды. Это ведь тоже неспроста. Значит, верно, длинные руки у него были, если он и сюда дотянулся. Вот в этом я и хочу разобраться. «Ну, ну, разбирайся», — сказал дед и встал. «Разбирайся, разбирайся, а я пойду вздремну. Что-то размаливает меня». Он ушел, а я остановился около книжной полки. Она висела у меня под кроватью. строганная, сосновая дощечка на веревочке. Снял книжку и стал ее листать. Все время после того, как из Эрмитажа пришло письмо о том, что античная монета, выкопанная в огороде за алматинкой, динарий Аврелиана — Я рылся во всех библиотеках и искал что-нибудь об этом императоре. Но материала попадалось обидно мало. Уж слишком, наверное, хорошо в те времена умели расправляться с историками и историями. В толстенном словаре классической древности Любикера я отыскал только несколько ссылок на классиков. Но все они были недостоверными или недостаточными. Из источников указывались «Заима», «Евсевий», «Аврелий», «Виктор». И, наконец, таинственный, странный сборник императорских биографий, подписанный шестью совершенно неведомыми именами. Вот эти биографии я сейчас и листал. В нашей крошечной библиотеке нашелся старинный русский перевод их, добротный, дубовый, выпущенный еще при Екатерине. Был он весь из периодов таких широких, пышных фраз, похожих на деревянные триумфальные арки тех времен. Одолевать его было почти физически тяжело — Через час я уже откидывал книгу, но дело было не только, конечно, в переводе. Непонятен был и сам император. Чтобы уяснить себе в нем хоть что-нибудь, я разграфил лист бумаги надвое и стал записывать налево одни его качества и поступки, а направо другие, им противоположные. И вот что у меня под конец получилось. Пользуясь новым переводом, старого 1776 года у меня сейчас нет. Аврелиан вернул мир снова под власть Рима. Ябедников и доносчиков он преследовал с необычайной строгостью. Ура, Аврелиан! При нем была объявлена амнистия государственным преступникам. Ура, Аврелиан! Он был справедлив. Вот что он писал своему главнокомандующему. «Если ты хочешь быть трибуном и даже больше, если ты хочешь просто быть живым, удерживай руки солдат». Пусть всякий солдат довольствуется своим пайком. Он любил и блюл своих солдат. Пусть оружие их будет вычищено, обувь прочна, пусть старую одежду сменяет новая, пусть один из них служит другому, как господину, но пусть никто из них не служит, как раб. Он был не просто великодушен. Он, когда надо было, еще изобретательно великодушен. Дойдя до Тианы и найдя ее ворота запертыми, Он, говорят, во гневе воскликнул, «Собаки я живой не оставлю в городе!» А взяв город, приказал, «Я объявил про собак, убивайте же их всех!» Он был великим государем и полководцем. Только при правлении Аврелиана, одержавшего победу во всем мире, нашего государства было нам возвращено, сказал над трупом императора его преемник. Таков левый столбец, а вот правый с ним одновременный. Он отличался такой жестокостью, что выдвигал против многих вымышленные обвинения в заговоре, чтобы получить легкую возможность их казнить. Были убиты даже некоторые из самых именитых на основании легковесных обвинений, исходивших от единственного свидетеля, притом ненадежного и ничтожного. Но он был не только жесток, он был еще суеверно жесток. «Велите мальчикам», — приказывал он Сенату, — Во время военных застоев и неудач исполнять песнь. И мальчики пели. Многие лета, многие лета перебившему, Столько и вина не выпить, сколько крови пролил он. Он не верил никому и пал от руки убийцы, Потому что пришло, наконец, такое время. Великой бедностью он тратил непомерные деньги На строительство грандиозных храмов и роскошных зданий и до сих пор показывают около Рима мертвые со дня рождения стены Аврелиана. Он уничтожал перебежчиков, без которых не мог бы победить, ибо кто не пощадил Родину, не сохранит верности мне. Он был первым, кто назвал себя Богом не только в надписях, но и на монетах. Его имеются слова «Deus et Dominus» — «Богу и Хозяину». Таков второй столбец. Долгое время после того, как я отошел от этой темы, мне казалось, что только этими двумя листиками, разграфленными посредине, и кончилось мое раздумье. Но оказалось, что в то же время мной был исписан еще листочек. Вот он. В день своей кончины Август спросил пришедших к нему друзей, как они думают, хорошо ли он провел свою роль в комедии жизни и продекламировал тут же заключительные стихи. «Так если нравится, рукоплещите, и с ликованием проводите нас», так рассказывает Святоний. Надо сознаться, если это придумано, то очень здорово. Так он и должен был сказать. Это ловкое и счастливое чудовище. Человек без веры, стыда и чести. Вольтер. Роль комедия жизни понравилась ли? Рукоплещите. А что же он мог придумать еще? Главное свойство любого деспота, очевидно, и есть его страшная близорукость. Не истеричность его сознания, что ли? Он весь тютелька в тютельку умещается в рамку своей жизни. Видеть дальше своей могилы ему не дано. Я беру в руки монету. На ней погрудное изображение зрелого, сильного воина восточного типа с пышными и, наверное, очень жестокими усами. Черты лица четкие и резкие, на голове шлем. «Царь и воин, царь Ирод», — сказал дед. «Зачем он только приказал именовать себя еще и Деосом? Ну, пускай бы заставлял петь, а то бог и хозяин». «Взвешен и найден слишком легким», — скажет старая весовщица Фемида своей сестре музе истории Клио. «Возьми, коллега, его себе, его вполне хватит на десяток кандидатских работ». Хм, спит. «Он спирит, сукин сын, где же у тебя дисциплина?» Директор сдернул с меня одеяло. Я вскочил на ноги, было уже светло. Горел свет, приемник орал вовсю. «А Корнилов-то, — продолжал директор, — смотри, какой мусор в горах нашел!» Мусор этот лежал на тумбочке около моей головы на аккуратно расстеленном чистом директорском платочке. Тут были круглый бронзовый обломок непонятного назначения. Зеленый четырехугольный наконечник стрелы с типа — Обломок костяной пластинки с какой-то резьбой и, наконец, небольшой черепок сосуда почти чистого оранжевого цвета. Его я и взял в руки прежде всего. Черепок был богато изукрашен. Узор состоял из трех поясов. В первом помещалось что-то очень кудрявое и незначительное. Во втором ряд широких солнечных дисков. В третьем точно такие же солнечные диски, но поменьше, на стебельке и под иным углом. Смысл узора был ясен. Верхний рисунок изображал бога, нижний цветок, ему посвященный, скорее всего, полевую ромашку, поповник. Находка была примечательная. Таких еще не попадалось. Никто из древних обитателей этих холмов, ни Усуни, ни Саки, ни каратакаи не знали ничего подобного. Впрочем, сосуд мог быть привезен, скажем, из Согдианы, то есть территории нынешнего Таджикистана. Тогда становился понятным и солнечный диск «Сагдийцы» же солнцепоклонники. Но это была бы уж такая незапамятная древность, с которой мы еще и не встречались. «И все это в одном месте нашел?» — спросил я. «А вот, читай!» — усмехнулся директор и сунул мне в руки лист из блокнота. Корнилов писал. «Посылаю вам свой первый, пока еще не очень, значительный улов. Покажите хранителю, он сразу поймет, что к чему». «Что, понял, что к чему?» – спросил директор. «Несомненно, нами обнаружено мощное жилое пятно, расположенное на территории колхоза горный гигант. Что же оно такое? Город, поселение, крепость или перевалочный пункт выяснится позднее при планомерных раскопках. Все присланное обнаружено нами на протяжении двух метров в профиле дорожного холма. Грунт мягкий, глинистый, легко поддающийся кайлу и лопате». Я положил бумагу на стол и сказал, «Кайлу и лопате». «Вы представляете, что он там натворил?» «Да я уж об этом думал», — поморщился директор. «Ну что ж, будем производить раскопки, или пусть он там еще покайлит. Так вот, ведь видишь, что он пишет? На протяжении двух метров. А ведь ему колхозники голову за эти метры отмотают. Он, дурак, дорогу разрушает». «Надо будет по-настоящему копать», — сказал я. «Все, что он прислал, очень интересно». Будем вести разведочные раскопки. Открытый лист выправим после. Не полагается это. Да что там? Мы ведь не курган разрушаем, а просто в жилых слоях копаемся. Директор серьезно посмотрел на меня и вдруг рассмеялся. «Жилые слои», — повторил он с наслаждением. «Ах вы археологи!» «Ладно, посмотрим». Он кивнул головой на приемник. «Ну а музыку-то ты слушал?» Ой. Я вскочил. Вот свинья-то. Позабыл вас поблагодарить. Я ведь всю ночь сидел над ним. То-то ты спишь в рабочее время. Сердито рассмеялся директор. Вот что значит в армии не служил. Там бы тебя... Он подошел к окну и раскрыл его. Нет, конечно. Что там смотреть? Надо копать и все. Хоть в этом году по разделу экспедиции что-то освоим. А то ведь стыд и срам. А «Нам кредит отпускают, а мы обратно перебрасываем, пишем экспедиционные работы. За неимением сотрудников проведены не были. А ведомости-то шестьдесят лбов. Ведь позор, хранитель, а?» «Позор», — ответил я. «То-то, что позор». Устало вздохнул директор и снова подошел к приемнику. «Ну, так что ж ты сегодня услышал? Было что-нибудь стоящее?» «Было», — ответил я. «И очень даже стоящее. Лекция о Ницше». Директор покрутил головой. Вот въелся он им в печенке. Как включишь Германию, так и вон. Да это не Германия была, ответил я. Париж передавал. Да, директор даже приостановился. Французам-то что, больно надо? Они-то куда лезут? Я не ответил. Слушай-ка, а вот можешь ты мне вот так, по-простому, без всяких мудрых слов растолковать, что это такое? У нас тут один-два часа, говорил. Пока я слушал, все как будто понимал. А вышел на улицу. Один туман в башке, и все. Человек, человек, сверхчеловек, юберменш, утерменш. Но хоть колом по голове бей, ничего я что-то не понял. Он виновато улыбнулся и развел руками. «Ориентируй, брат, а!» «Плохо, если вы ничего не поняли», сказал я. «Начать тут надо с самого философа». «Ну-ну», сказал директор. «С человека, который всего боялся». «Ну-ну», повторил директор и сел. Головной боли боялся, зубной боли боялся, женщин боялся. С ними у него всегда случалось что-то непонятное. Войны боялся, до истерики, да визга. Пошел раз с санитаром в госпиталь, подхватил дизентерию и еле-еле ноги унес. А ведь война-то была победоносная. А под конец... Вы помните премудрого пискаря? Ну еще бы, усмехнулся директор. Образ обывателя по Салтыкову щедрину. Жил, дрожал, умирал, дрожал... Очень помню. Так что? Так вот. Таким премудрым пескарю и мы прожил он последние годы. Просто ушел в себя, как пескарь в нору. Закрыл глаза и создал свой собственный мир. А вы помните, что снится в норе Пискарю? Что он вырос на целых поларшина И сам щух глотает. Кровожаднее, сильнее пескаря и рыбы в реке нет. Стоит ему только зажмуриться. Беда, когда бессилье начнет показывать силу. Вот это ты верно говоришь сказал директор, и вдруг засмеялся, что-то вспомнив. «Знаю, бывают такие сморчки. Посмотришь, в чем душа держится, плевком перешибешь, а рассердится, как весь изойдется. Нет, это все, что ты сейчас говоришь, верно это. Я это очень хорошо почувствовал. Но вот как ему пескаришки, дохлые рыбешки, саженные щуки поверили? Им-то зачем вся эта музыка потребовалась? Для развязывания рук, что ли?» Так у них они с рождения не связаны. Сила-то на их стороне. — Это у них сила-то? — усмехнулся я. — Какая же это сила? Это же бандитский хапок. Налет, наглость, а не сила. Настоящая сила добра уж потому, что устойчива. Так, — Так-так. Директор усмехнулся и прошелся по комнате. — Значит, по-твоему, и у земляка этого самого Ницше, Адольфа Гитлера, не сила, а истерика? Ну, истерика это истерикой, конечно. Недаром он и в психушке сидел. Или это не он, а его друзья. Но и сила у него тоже такая, что не дай господи. Газеты наши, конечно, много путают и не договаривают. Но я-то знаю, что почем. Если бы он нас, говорю, не боялся, то Европы давно бы не было. А стоял бы какой-нибудь тысячелетний рейх с орлами на столбах. А ты видел, какие у них орлы? Разбойничьи. Плоские, узкокрылые распластанные, как летучие мыши или морские коты. Вот что такое Адольф. А ты посмотри на его ребят. Те кадрики, что в нашей хронике иногда проскакивают. Все ведь они один к одному молодые, мордастые, плечистые, правофланговые. Начертаем твой Ницше. Им Гитлер нужен, потому что он им райскую жизнь обещал. За твой и за мой счет обещал. А они видят, он не только обещает, но и делает». «Союзники только воют, да руками машут, а он головы рубит. Что же это, пискарь, по-твоему? Юродивый Ницше?» от брат, тут не той рыбкой запахло. Тигровые акулы? Что, есть такие?» «Есть, я читал где-то». «Только нас, он, говорю, и боится. Если бы не мы, то сейчас только одна Америка за океаном и осталась бы. Да и то только до следующего серьезного разговора. Понял?» Он сел на стул, перевел дыхание и улыбнулся. «Вот так». «Да я ведь не про него, — сказал я, сбитый с толку, — я про его учителя. И про учителя ты тоже не прав, учителей у него много, тут и Ницше, и не Ницше, смотря, кто ему потребуется». Он открыл записную книжку. «Вот видишь, у меня полстраницы именами записано. Граф Гобина, профессор Трейчке, профессор Клач, Теодор Рузвельт. Знаешь таких?» «Не всех, — сказал я. Гобина знаю, Клача тоже». Но еще бы, еще бы тебе не знать», — усмехнулся директор. «Ты же хранитель». «Ну да не в них, в конце концов, дело. Будь он граф-разграф, профессор-распрофессор, им всем вместе взятым цена пятачок-пучок. Твой Ницше хоть страдал, хоть с ума сходил и сошел все-таки. А те вот не страдали, с ума не сходили, а сидели у себя в Атерлянде, в кабинете, да на машинках отстукивали. И никто никогда не думал, что они понадобятся для мокрого дела». А пришел Гитлер и сразу их всех из могилы выкопал, да под ружье и поставил. «Потому что так, за здорово живешь, сказать человеку, что ты хам, а я твой господин, нельзя. Нужна еще какая-то идейка, нужно еще...» «И вот именно исходя из этого, ты-то хам, а я-то твой господин. Ты зайчик, а я твой капкан. Знаешь, кто так говорит?» «Нет». «Уголовный мир, так говорит. Ну, блатные, блатные, воры. Теперь бандиты знаешь, какие?» «Они в подворотнях грабят с идеологией. Неважно, какая она. Спорить с ней ты все равно не будешь. Если у меня финка, у тебя тросточка, то какие споры?» «Я всегда прав. Бери, скажешь, заради Христа. Все, что надо. Да отпусти душу. Твоя идеология, скажешь, взяла верх. Вот как бывает». «На первых порах», — сказал я. И на первых, и на вторых, и на каких угодно порах, Потому что если взял он тебя за горло... Че-че-че, рассмеялся я. Так это ж называется брать на горло, а не за горло. Таких даже воры презирают. Потому что это не сила, а хапок. Это я еще лет двадцать пять назад очень понял. Отец мне объяснил. Он и все эти вещи тонко понимал. Тогда еще, заметьте, понимал. Директор посмотрел на меня и засмеялся. Он всегда очень хорошо смеялся, раскатисто, разливисто, весело. В общем, очень хорошо. «Литератор, литератор», — сказал он. «Выдумал, наверное, про отца». «Ну, если и выдумал, то тоже хорошо. Возможно, возможно, что ты в чем-то и прав. Конечно, сила, да не та, но легче ли от этого? Вот вопрос. Кто отец-то твой был? Мировой или как его там? Посредник какой-то? Тогда еще какие-то посредники были? Нет». — сказал я. — Посредники не там были. Мой отец был присяжным поверенным. — То есть адвокатом? — Хороший, наверное, адвокат был. Умница. — Что, давно умер? — А, когда тебе десяти еще не было? — Жаль, жаль, что умер. Знаешь, как теперь нам нужны вот такие именно адвокаты? Позарез нужны. Только бы мы их судьями в трибуналах сделали. А то как бы действительно не побили нам стекла... «А знаешь, сколько у нас вдруг появилось охотников бить зеркала? Превеликое множество, превеликое! Пока настоящая сила соберется, раскачается, придет, знаешь, сколько они науродуют?» Он помолчал, подумал и вдруг сказал совсем иным тоном. «Простым, будничным. А ты вот этого не понимаешь, форчишь. Ну что, понравился тебе, Мирошников? Строгий мужчина!» Я сказал, что строгость-то еще не беда. Но вот он еще и ограничен, и туповат, и всех хочет учить. — А именно чему он тебя учил? — спросил директор. — Я рассказал ему про разговор. — Хм, да, — сказал директор. — Ну, насчет портрета я ему сам позвоню. Он действительно загнул. Зато во всем остальном... — А что во всем остальном? — спросил я угрюмо. Было совершенно ясно, что про это остальное он уже успел сговориться с Мирошниковым по телефону. «А про все остальное так», — сказал директор твердо. «Вот я хочу тебе сказать, а там дело твое. Не хочешь — не слушай. С кем ты только не встретишься, обязательно скандал». Я молчал и смотрел на него. «Ну, а как же, считай, он стал загибать пальцы. В библиотеке неприятность. С массовичка истерика. От Родионова формальная жалоба. С органами полный скандал. Мне уже звонили оттуда, справлялись о тебе. Наверное, твоя благодетельница постаралась». «А Юповой ты такое наговорил, что она во всей инстанции катает. Хорошо, что мы тебя знаем, а то бы, пожалуй...» «Ну, а что ты у меня в кабинете орал? Ты это помнишь?» «И что, зря я орал?» — спросил я его. «Я не прав». «В чем?» — крикнул он. «В чем ты прав? В существе дело?» «Да, безусловно, прав. Но именно в существе, а не в форме. Но ты представляешь, что было бы, если бы тогда подошла Зоя Михайловна и встала за дверью? Тебе что?» «Туда к нашему завхозу захотелось?» Я молчал. «Вот тот, дорогой товарищ! Когда говоришь, надо отдавать себе отчет, что ты такое говоришь. Когда ты это говоришь и кому говоришь. А ты сплошь да рядом...» Он махнул рукой и замолчал. Молчал и я. Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся. «Ну хорошо, что хоть не споришь. И потом, зла в тебе, дорогой товарищ, много. То есть не зла, какой-то глупой предубежденности». Не объективный ты человек-хранитель, вот что. Но вот хотя бы взять опять эту историю с Родионовым, а ведь он еще что-то обещает принести». «Товарищ директор», — сказал я официально, — «но вы поймите, я археолог, хранитель древности, как вы меня называете. Я занимаюсь тем, что умею. Клею горшки и пишу карточки. В политпросвете вашем я не в зуб ногой. Что же касается Родионова, его планов?» И я нарочно замолчал. «Ну а что его планы?» Вцепился в меня директор. «Что? Что? Ведь копаемся же мы именно там, где он нам указал. Зарываем, так сказать, казенные деньги в землю по его указанию». «Да и не там зарываем», ответил я. «Вы посмотрите карту. Я отобрал ее у Корнилова и привез сюда. Копать тут. А где копать, когда там одни яблони и змеи?» «Да», спохватился директор. «Ведь тебе из редакции звонили. Все насчет этого чертова змея». «Ну что, есть он там или нет? Ты проверил?» «И вообще, что ты про него знаешь?» Я развел руками. «Да, что-то не того», — согласился директор. «Я ведь звонил в горсовет и ничего не узнал. И знаешь, говорят, что ниоткуда удав не сбегал и нигде не появлялся. А тут совсем иная история». «Какая же?» «А вот какая!» Он подумал. «Ездила по клубам такая гоп-компания, директор грузин. Рыжие штаны в крупную клетку, гипнотизер Торама. Какая-то старуха в кисее, умирающий лебедь». А гвоздь-то программы — борьба с удавом. Понимаешь, сгружают с фургона гроб с запорами и дырками, и шесть человек его еле-еле несут в сарай. Это удав. А на крышке плакат «Удав давит быка». Смертельная схватка человека с гигантской рептилией. Ну, конечно, народ валом валит. Указы давка, будку опрокидывают. А когда программа уже кончается, выходит директор и объявляет, борьба состояться не может, потому что удав заболел. «Ну и все. Сбор-то в кассе». «Ловко!» — воскликнул я. «А как же неловко? Нам, дай бог, такое придумать. Но в одном колхозе стали просить, чтобы хоть показали этого удава. Обступили ящик. Открывай, да и все. Ладно, — говорит директор, — вечером покажем». А вечером после конца программы объявил. Тому, кто сообщит, где находится гигантский удав, сбежавший из труппы эстрадного объединения, выплачивается награда в 10 тысяч. «Приметы!» 25 метров длины, глотает людей, валит деревья, душит домашний скот. Прыгает, скачет, давит, ползает, плавает. Ну, только-только что не пышет огнем. Будьте осторожны, берегитесь, следите за детьми. И началось, понимаешь, паника. Бабы из дома не выходят. То одного удав задушил, то другого. Работы срываются. В результате доходят до органов и те высылают уполномоченного. Тот приехал, расположился в правлении и начал вызывать по одному. Труп оттекать. Так рассыпалось, что и следов не найдешь. Вот какая история, говорят, вышла. Я засмеялся. Совершенно великолепная история. Так вот этот самый удав и появился в горном гиганте? Директор улыбнулся. А пес его знает какой. Скорее всего, и никакого нет. Но вот это мне рассказали в горсовете. А, в общем-то, дело по нашим временам совсем не смешное, раз органы заинтересовались. Это ты запомни. Это я запомнил. А между тем в музее шло полным ходом разрушение старой экспозиции, и этим опять командовала массовичка. Клара ей уже не помогала. Но все равно за день с помощью двух подсобных рабочих Зоя Михайловна успевала опустошить целый отдел и ходила победительницей. С ней разговаривали по телефону, ей давали указания, ее вызывали для собеседования. С моим отделом она уши и не связывалась, не до того было. Внезапно врагами оказались многие знаменитости казахской литературы. Один был разоблачен как шпион, другой признался в том, что он агент немецкой разведки. Третий же, как выяснило следствие, вообще замышлял отторгнуть Казахстан от Советского Союза в пользу Японии. Об этом третьем хочется сказать особо. Гром над его головой грянул совершенно неожиданно. Только-только по республике прошел его юбилей, окончились банкеты и приемы, отзвучали речи, отсверкали адреса, еще не были распроданы в киосках все его фотографии и брошюры с биографией. Средние школы еще не успели оплатить его портреты художественным мастерским, а он уже оказался врагом народа а ведь был не только крупнейшим писателем, но еще и революционером и членом правительства, и основоположником советской власти в Казахстане. Целые разделы самых разных экспозиций были посвящены у нас ему. Его вот позвонили откуда-то и приказали снять все, где только есть его имя. И все сняли, и куда-то спешно отправили, а затем последовали еще звонки и полетели другие портреты. Прошли быстрые закрытые процессы, И мы собрались после конца занятий, чтобы требовать расстрела. Выступал директор и говорил страстно, правдиво и убежденно. А в чем дело, тоже сказать не мог. Как почти все, и я верил в очень многое, даже в эти процессы. Но все чаще и чаще меня стала посещать юркая и трусливая мыслишка. А что если... А вдруг все-таки... Однажды, когда я сидел в столярке за верстаком, зазвонил внутренний телефон. Я поднял трубку и услышал голос директора. «Как титан? Кипит?» — спросил он. «Так точно», — ответил я голосом деда. «Титан кипит вовсю». «Ну, хорошо, я приду за кипятком», — сказал директор. Когда я через минуту с кипящим мельхиоровым чайником вошел в кабинет директора, за столом сидели трое. Директор, старик-кладоискатель Родионов и Клара. Они рассматривали что-то маленькое, круглое, переходящее из рук в руки. Какие-то монетки, что ли? «А вот и он!» — радостно воскликнул директор. «О, даже чайник принес! Вот это молодец!» «Так вот, Кларочка, сейчас я вам покажу, что у нас в Каракумах называлось пограничной заваркой. Берется крутой кипяток, — директор пощупал чайник. Ничего, сойдет. Сыплется в него пригоршня черного, как он раньше звался, «фамильного чая». Он достал цветастую жестянку, всю в пальмах, китайцах и цаплях. Открыл, отсыпал в ладонь добрую половину ее, потом посмотрел и прибавил еще щепотку. Ставится все это минут на пять на горячие угли. Он подошел к тумбочке в углу, включил электрическую плитку и поставил на нее чайник. В это время Клара и сунула мне в руки то, что они рассматривали. Это были кружочки желтого металла величиной пятак. «Что же это такое?» — спросил я. «Это ты нам должен объяснить, что это такое!» — жизнерадостно крикнул директор из угла. «Вот мы, например, думаем все, что это золото. А ты как?» «Это вы принесли?» — спросил я Родионова. «Так точно, — поклонился он. — Рабочие из кирпичного дали. Нашлись где-то». «Где?» — где? он пожал плечами. «Где-то на охоте были. Там и нашлись». Даниль за меня взрывали его мягкость и обходительность». Эти неожиданные шипящие «с», так и извивающиеся в его голосе. Но я ничего не сказал, только отошел к окну. Директор вернулся к столу, поставил чайник и сказал. «И маленькую, маленькую щепоточку соды для разварки. Вот такую». «Ой», — сказала Клара, глядя на него с испугом. «Соды? Крохотную такую, что даже не заметите», — заверил директор. «Теперь можно пить». Он вынул из нижнего ящика и поставил на стол две пиалы, одну себе, другую кладоискателю, потом достал непочатую пачку сахара и положил на стол. «Ну а вы, товарищи, здешние», — сказал он, — «у вас чашечки должны быть свои, тащите их сюда». «Кларочка, вы ведь за чашкой наверх пойдете? Так притащите мне Петьку, а то забрался он на свою верхотуру, и никак его оттуда не достанешь. Так что же, это не золото, хранитель». Я взял бляшку в руки. «Да, может быть, и золото». «Не знаю», — сказал я. «Надо попробовать». «А так, что скажешь? Видите, как они расплющены? Их, наверное, по трамвай клали». «Ладно, давай их сюда, проверим». Директор собрал бляшки и бросил в ящик стола. «Теперь вот какое дело. Вот мы договорились с товарищем Родионовым. Он опытный резчик. Предлагает нам свои услуги в части разных художественных работ». Я пожал плечами. «А какое мне дело до его художественных работ? У меня резать нечего, у меня клеить надо». «Работы мы его видели», — продолжал директор, с нажимом повышая голос и глядя на меня. «Вот я и думаю, неплохо было бы заказать в твой отдел две-три объемные диорамы, а?» «Вот и он, наш знаменитый электротехник, истощила его все-таки Клара с кумпола. Садись, Петр, это и тебя касается. Вот, Петр, мы хотим сделать несколько диорам». «Так надо будет продумать освещение, простое, эффективное и доступное для посетителей». Нажал посетитель кнопку, и все загорелось, заблестело, задвигалось. «Понимаешь?» «Понимаю», — уныло ответил Петька. «Что ж там, у Клары Файзулаевны лежат сотни-две лампочек от фонарика гном. Вот их и можно приспособить, только раскрасить надо». «Ох, халтурчики, ох, лентяи!» Страдальчески сморщился директор. Да лампочку от фонарика я и сам винчу Обмозговать это дело надо. Обмозговать со всех сторон, чтобы было просто и удивительно. чтобы народ ахал. Чтоб толпы стояли. Вот что нужно. Изобретатель ты таковский. Понял. Ну так что ж, пробормотал Петька. Можно. Вот у Клары Файзулаевны... Ой, даже разговаривать не хочется. Так вот, товарищи, ты и ты. Директор ткнул пальцем в меня. «Обдумайте все это дело» чтобы все было как следует. А ты не морчись, не морчись, хранитель. Это тебя больше всех касается. Почему? А вот потому. Очень просто. Потому. В твое дело и зайти-то по совести неприятно. Что там у тебя есть? Черепок да земли кусок, добитый горшок. Вот и все. А знаешь, что мы можем сделать? Товарищ Родионов, скажите ему, что мы можем сделать. Вот что вы сейчас мне предлагали, скажите ему. Охота на мамонтов согласно академику Воснецову прогудел старик. «Вот!» — крикнул директор и ткнул в меня пальцем. «На заднем плане из ямы голова мамонта хобот поднят, клыки торчат, а вокруг носятся люди в шкурах с дубинками, понимаешь? И все это освещено заходящим солнцем. Можно сделать еще мастерскую топоров в пещере и вечный огонь», — сказала Клара. «Молодец, Кларочка!» — похвалил директор. «Понял?» Слышь, хранитель, пещера в ней вечно огонь, и сидит старуха, лепит горшок. Вот это панорама! А пламя от костра неровное, все время меняющееся с дымом. Это осветитель, уже твое дело. Там у вас какие-то вращающиеся цилиндры, я слышал, есть. Вот и орудуй». «Так, товарищи, кто еще будет чай пить, пока не остыл?» «Кларочка, Петр, хранитель, товарищ Родионов, кому чаю пограничной заварки?» «Никому. Ну, тогда пока расходимся». Он подошел к старику и похлопал его по плечу. «И насчет раскопок еще поговорим. Вот хранитель мне все расскажет. Я его уж распрошу. Ты не смотри, что он такой. Он парень с головой». Он подмигнул мне. «Корчаги, говоришь, пустые стоят? Пусть берет все корчаги. Нам все пригодится. А кроме того, у меня с вами еще один разговор имеется. Вы звяхните ко мне сегодня по-домашнему. Ведь надо еще и с колхозом поладить». Однажды под вечер, когда я сидел на своей вышке и пыхтел над последними карточками и последними экспонатами, ко мне влетел Корнилов и рухнул в епископское кресло. Одно из них я вырвал для себя. Что случилось? Испугался я. Он отмахнулся, придвинул графин и выпил, не отрываясь, два стакана. Потом обтер губы и стал жаловаться и ругаться. Жаловался он на то, что ввязался или был втянут, так я хорошо его и не понял» совершенно безнадежное, бесполезное и даже бездарное дело. Что мы с вами делаем в горах? Землю копаем, капусту сажаем. Обрушился он на меня. Так не работают и не раскапывают. Ведь ничего нет, ничего. Ни плана работ, ни сметы, ни штата, ни открытого листа. Черт его знает, кто работает, как работает и для чего работает. И спросить неского. Десять мужичков с базара с подденной оплатой и весь штат. Захотели — пришли, захотели — ушли. Хищнический налет — это игра в казаки-разбойники, а не раскопки. Руководящая окаменелостью, — сказал он, — служат осколки старого горшка, и раскиданы они по всему колхозу. Где разрыхлишь землю, там и они. Где же что искать? Крепость? Это не крепость, а просто старая кирпичная кладка, и лет ей не больше ста. А клады? — спросил я. Да что клады? Что вы мне все время толкуете про клады? Заорал он на меня. «Кто нашел, тот нашел, а кто не нашел, так еще сто лет впустую прокопается. Вот и все. Спрашивать-то не с кого». И вообще, закончил он вдруг с внезапной злобой. «Долго ли будет научной работой Республиканского музея командовать отставной комбриг? Это же вам не дивизия все-таки, дорогие друзья, а наука? Надо же знать край». Все это было очень неприятно выслушивать. И у меня так вертелся на языке вопрос – «Да тебя-то кто не волит? Не нравится? Подай рапорт. Слезай с горы и садись со мной писать карточки». Но я молчал и только слушал. Но вот это-то и раздражало его больше всего. Он вдруг ударил кулаком по мраморному столику и выкрикнул несколько негодующих фраз. Их можно было отнести и к директору, и ко мне, и к раскопкам, и к музею в целом, и вообще ко всему, чему угодно. Он понял это, вдруг спохватился и оборвал себя на полусловие. «Ну ладно», — сказал я и подошел к шкафу. «А про это что вы скажете?» Я поставил на стол коробку с бляшками. Он хотел что-то ответить, но тут вошел дед-столяр. Карман брюк у него слегка отдувался, а сам он уже был на веселе. «Ну, граждане ученые», — сказал он, опускаясь на шатучий железный стульчик. «Кончен бал, огни потухли, пора и вам по домам. Я внизу уже все закрыл». «Вот что, дед», — сказал я, придумывая, как от него отделаться. «Шкаф-то, оказывается, не заперт. Придется тебе за ключом сбегать. А то ведь золото тут, червонное». «Да оставь, оставь тут», — сказал дед пренебрежительно. «Все цело будет. Кому они нужны? Пятаки твои. В них и золото-то на гривенник». «Нельзя, дед», — ответил я. «Драгоценный металл это не положено». «Драгоценный», — сказал дед насмешливо. «Вот у меня драгоценный металл в кармане. Это да!» Он вынул из кармана бутылку и поставил на стол. «А закуска у тебя есть?» «Так вот эти бляшки», — сказал я, поворачиваясь к деду спиной и не замечая его пол-литра. «Вы их уже видели?» Корнилов кивнул головой. Показывал Родионов. «Так, значит, находится где-то поблизости могильник. И, очевидно, богатый могильник, женский. Ведь все это части какого-то женского украшения». Корнилов покосился на меня. «Были», — проворчал он, — «были части украшения. Раз эти штуки у вас на столе, значит, они были да сплыли. Сейчас на их месте пустая яма с косточками. Все остальное унесено». «Это не факт», — сказал друг дед твердо. «Унесли бы, так это не принесли бы. А раз они здесь, то, значит, верно, Родионов говорит, что их где-то в ручейке подобрали». Корнилов удивленно посмотрел на деда. Я рассмеялся. Дед вечно был в курсе всех наших дел. Он все видел, все слышал, все чуял. Даже когда Клара отлучалась ко мне, позабыв запереть шкаф со спиртом, дед уже был тут как тут. Он стоял около шкафа, ворчал и орудовал. Исклянка у него откуда-то появлялась, и воронку он находил тут же, и все у него было в аккурат. «Вот дед правильно сказал», — засмеялся я. «Логика у него железная. Знали бы люди, откуда эти бляшки» не отдали бы их задарма первому встречному. Я тоже думаю, могильник этот не тронут. — Так где же он? — быстро спросил Корнилов. — Где? Скажите, так я сразу туда побегу с лопатой. Я развел руками. — Да где он? В этом все и дело. — Ну, вот то-то -то и оно-то, — вздохнул Корнилов. — Эти клады, дорогой, заговоренные, в руки они так не даются. Он вздрогнул и взял бляшку в руки. И тут я увидел нечто очень странное. Длинные пальцы Корнилова вдруг сделались какими-то необычайно бережливыми, чувствительными, чуткими. Он действительно чувствовал всей кожей, всеми кожными сосочками кончиков пальцев. Он как бы просветил эту бляшку насквозь, выявил то, что было стерто временем, погибло под ударами молотка, казалось, исчезло навсегда. Его пальцы бегали, нащупывая незримые следы очертаний и рельеф рисунка, бляшка заговорила формой, весом, шлифом поверхности, своим химическим составом. Лицо его было по-прежнему неподвижно, хмуро, и только, пожалуй, выражение какой-то сосредоточенности, похожей на легкую задумчивость, вдруг появилось на нем. Я не мог отделаться от впечатления, и потом, когда я вспоминал, оно становилось еще сильнее и сильнее, что Корнилов чувствует незримую радиацию, Звучание, разность температур, исходящую от этой крошечной пластинки. Наконец он положил ее на стол. Да, это очень любопытно, сказал он. И вы, вероятно, правы. Это именно часть женского украшения. Может быть, такая бляшка нашивалась на одежду как аппликация. А может, и в это время погас свет. Здравствуйте, пожалуйста, сказал дед крепко. А если б я сейчас пил, а что это? — воскликнул я. — Да Петька со светом там, сказал дед. Набрал лампочек, выкрасил их, как дурачок, а вот сидит, любуется, пробки сжет. Сколько раз я ему говорил, одни смешки. Смешно дураку, что сумка на боку идет и потряхивает. У тебя на чердаке сидит. Что, не знал разве? Уж неделю оттуда не слезает. Приспособил там себе какой-то агрегат из фанеры и сидит, пережигает пробки. А ну-ка, пойдем посмотрим. — Петька у меня на чердаке? Ничего хорошего мне это, конечно, не сулило. Я нащупал дверцу шкафа, открыл ее, вынул две свечи, зажег их и сказал, «Пойдем посмотрим». Мы спустились вниз, вышли на улицу, вошли в другую дверь. Она вела в большое пустое помещение. Все думали, что тут раньше работали просвирни. Забрались по пожарной лестнице на колокольню, там пролезли в большую дыру у стены, и когда добрались до второй площадки лестницы, свет опять зажегся но на чердаке было темно, и в этой темноте горели огненные гирлянды, голубые созвездия, целые кучи вспыхивающих и погасающих огоньков. Они были всех цветов. Синий, желтый, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый. И так много было их, этих мельчайших, ярко светящихся звездочек, точек и кружков, разбросанных по всем концам чердака от пола до крыши, что мне показалось, будто... Все помещение наполнилось роем летучих светлячков или фосфорических бабочек. Огоньки жили. Одни тухли, другие вспыхивали, электрическая дрожь пробегала по гирляндам. И все время, качаясь, вспыхивала и гасла большая рогатая ветка, свешивающаяся с потолка. «Петя, ты что делаешь?» — крикнул я. «Пробки сжат!» — пробасил дед. Светлячки разом мигнули, погасли, Наступила полная темнота, и вдруг зажегся яркий, ослепительно белый, какой-то наглый свет. Везде около потолка были ввинчены яркие лампы. Петька растерянно стоял посредине, вокруг были разбросаны банки краса, куски фанеры, оторванные от посылочных ящиков и расчерченные во всех направлениях провода батарейки. «Ты что тут делаешь, Петя?» — повторил я. Он сконфуженно усмехнулся и, наконец, объяснил. «Да вот, директор приказал, для панорам лампочки привинчиваю». «Так ведь у тебя мастерская есть. Что ж ты сюда-то залез?» «Все еще не понимал я». Петька молчал. «Нет, верно, Петя, почему ты не у себя?» «Изобретатель», — презрительно проворчал дед. А Корнилов только усмехнулся и покачал головой. «Да там ко мне все люди ходят. То исправь, там посмотри», — сказал Петька, виновато отворачиваясь. «Директор говорит, не сиди там, работать не дадут». Посторонние ходят. Корнилов вдруг молча повернулся и пошел к выходу. Я догнал его уже внизу. Он прыгал через три ступеньки. «Черт знает что», — сказал он, останавливаясь. «Дед с водкой, Петька с лампочками, вы с этими бляшками не музей, а цирк. И я с вами тоже, дурак. Законной бумажки от музея все нет и нет. Завтра председатель вызовет меня и надает по шее. Что тогда делать будем?» «Ничего», — сказал я. Поезжайте к себе, я завтра пойду к директору, с колхозом мы поладим быстро. С колхозом мы поладили очень быстро. Нам даже не пришлось выправлять открытый лист. На другой же день бригадир Потапов прислал в музей отношения за подписью председателя. Нам предоставлялось право копать, пролагать шурфы, снимать землю слоями. Все это об окружности на полкилометра по обеим сторонам дорожного холма. Директор достал откуда-то две брезентовые палатки, потом дед привез титан и водрузил его перед станом. Корнилов набрал рабочих, и экспедиция задышала, запылила, заработала. Без всякого пока, правда, толку. Рабочих Корнилов набрал молодых, здоровых, они постоянно около палаток играли на гармошке, пели и смеялись. Я мог посещать экспедицию только в выходные дни. Все остальное время приходилось работать в музее. Мы готовились к новой экспозиции. Надо было смонтировать, выставить и написать текстовки почти к пятистам экспонатам. Это была чертовская работа. Проделывал ее я один. Корнилову было не до меня. У него все еще висело в воздухе. Директор никаких приказов об экспедиции не подписывал, а попросту распорядился отпустить под личную расписку какую-то сумму из статьи на приобретение экспонатов. Я несколько раз говорил ему, что это непорядок, но он только махал рукой. «Ну пусть хоть что-нибудь найдет», — говорил он. «Ну что-нибудь, самое маломальское, понимаешь? Я ведь не прошу Венеру Милоску или там меч Александра Македонского, но хоть что-то, что-то». Но прошло уже полмесяца, а Корнилов ровно ничего стоящего не находил. Он носился по прилавкам, фотографировал холмы, снимал какие-то планы, Иногда вдруг заявлялся ко мне, рылся в моих ящиках, картотеках, фототеке и, ничего не найдя, так же мгновенно пропадал, как и являлся. Я его понимал. Он хотел копать без промаха. Ребята и старики водили Корнилова на места находки кладов. Он наносил их крестиками на карту, и под конец весь яблоневый сад стал выглядеть у него как кладбище. Тогда он пришел ко мне, швырнул карту в угол, выругался и сказал – Ничего не установишь. Где-то, кто-то, что-то, когда-то находил. А где и что, никто точно не знает. Все говорят по-разному. Нет, это совершенно не археологический метод. Но и археологический метод ничего хорошего Корнилову не давал. Во всяком случае, когда я приезжал к нему, он мне показывал только осколки кувшинов, какие-то странные тесанные камни, не то древние точила, не то остатки жорного. Ему же обязательно хотелось найти улицы, дома, мастерские. Директор качал головой и говорил, «Ох, и затянете вы меня в историю, я уже чувствую». Но приказа о прекращении работы не давал, и денежных отчетов тоже не спрашивал. Может, просто потому, что было не до этого? Оформлялся водный отдел, и в нем находилось все, что полагается иметь уголку безбожника, языческие кресты, слезоточивая чудотворная икона, таблицы, история креста и происхождения человека, всемирный потоп в легендах и в действительности, портрет Галилея, а под ним место для большой диаграммы. В это время мне впервые сказали, что в музее появился собственный скульптор. Говорили, что это очень странный человек, маленький, горбатый, чехоточный, кудрявый. Он живет не в городе, а в большой станице, и работает в артели художник-надомником. Кажется, вырезает какие-то сувениры. Разыскал и привел его к нам Родионов. Директор поговорил с обоими, потом вызвал Клару и приказал выдать нашему скульптору, как он пышно представил Горбатова, материалы, бархат, шелк, слоновую кость и вообще обеспечить всем нужным. «Я вас очень прошу, Кларочка» сказал директор, «проследите, чтобы ни в чем не было недостатка. Два историка у нас, а толку от них?» И он махнул рукой. Так передавал мне, по крайней мере, Петька, который присутствовал при этом разговоре. Однажды пришел ко мне директор и молча сунул черный конверт из-под фотобумаги. В конверте была пачка каких-то совершенно непонятных мне снимков. Черный фон, а на нем лучи, лучики, какие-то полоски. «Ты не то, — сказал директор, — ты заключение смотри». Заключение лежало тут же. Пробы присланного металла, писал Металлургический институт, являются химически чистым золотом. Примеси незначительны и случайны. Примерное соотношение таково. Более точные цифры мог бы дать количественный анализ. Я бросил заключение на стол. «Значит, правда, золото. Это, конечно, очень интересно. Но все равно история с блестяшками по-прежнему и темна, и загадочно. «Откуда они? Что они? Кто их нашел? Где?» Директор коротко развел руками. «Да вообще, честно говоря, не нравится мне все это. Очень, то есть, не нравится. Гуляет где-то золото. Сколько его? Что оно? Откуда оно? Ясно, что разрыт какой-то курган. А где? Что? Неизвестно. Ну, как вот в таком случае поступать? Такие ведь истории должны быть предусмотрены». «Что делать-то? В милицию, что ли, звонить?» Я пожал плечами. Он помолчал, подумал. «Ну, а твой что там делает? Нащупал хоть что-нибудь?» «Так и скоро дело не делается», — ответил я. «Если в этом году мы хоть составим ориентировочную карту, то это будет уже хорошо. Но, вероятнее всего, город был именно там. Почему так думаешь?» — быстро спросил директор. Место уж больно подходящее. Подход узкий, затрудненный. Трава, вода, река, видимость прекрасная. Если с цитадели смотреть, то верст нам 50 вокруг видно. Вот эти цитадели в первую очередь и нужно нащупать. Фундамента, вероятно, сохранился. Так-так. Директор постукал пальцами по краю стола. Так-так. Посидел о чем-то, подумал и сказал. Цитадели. А вот мне Корнилов рассказывал, что есть где-то старинная такая запись. Кошка может бежать от города Тараза до города Самарканда по крышам и ни разу не коснуться земли. Правда было так? Я рассмеялся. Ну, вряд ли следует понимать эту несчастную кошку слишком уж буквально. Но то, что тысячу лет тому назад на месте этих степей песков стояли цветущие города и села, это, конечно, так. Директор грустно покачал головой. «Да, а сейчас едешь, едешь трое суток, и ничего. Ну, ничего. Одна раскаленная земля, да белая травка на ней. Все. До ночи еще желтое зарево над землей. В солончаках казахи комы жгут. И куда все ушло? Пески пожрали, ветром сдуло. Или, как вы говорите, климат изменился, и жара все спалила. А? Что было-то? Люди были». — сказал я. — нагренули чужие люди, сожгли город, разрушили канал. жителей кого убили, кого увели, а кто сам убежал. И вот вода ушла, песок пришел, и все. Дело-то не хитрое. Да, простое, простое дело. — покачал головой директор. То есть такое уж простое, что дальше и некуда. Пришли, сожгли, ушли. Вот и вся история этих мест за тысячу лет. Весь потаенный смысл ее, так сказать. Он посидел, подумал... Года два тому назад был я в командировке в одном степном совхозе. По партийному делу ездил. Ну, ничего не скажешь. Тот совхоз. Благоустроенный, прибыльный. Степь, а везде сады, садочки. Зелень, школа-десятилетка, клуб двухэтажный. Директор из коренного местного населения. Он за эту землю, знаешь, зубами держится. Вот однажды уже перед самым моим отъездом сели мы с ним выпивать». Ну, порторг пришел, дыню с пуд в мешке притащил. Вина бутылки три. Сидим, разговариваем. Смотрю, стоит на шкафу голубая чашечка. Под солнцем так и светит, так и горит. А в двух местах, по краям и на боку, у нее аккуратные металлические скобочки. Подошел я, взял ее в руки, а хозяин и говорит. «Осторожно! Знаете, сколько этой чашечки лет?» «Тысяча! Ну, я теперь к твоим тысячам попривык уж немного». Камню твоему тысяча, черепку тысяча, а белой акации так все три. А тогда чуть не упал. То есть, как это, спрашивает, тысяча? Откуда же она? Да отсюда же, отвечает. Ребята из земли вырыли. Вон, видите, лопатой задели краешек. Ведь тут у нас, где пахота до реки, огромнейший город стоит. Один из самых больших городов в Азии. Дворцы, бани, сады. Короче, город Атрар. В нем Тамерлан умер. Тогда его воины и город разрушили. Просто ведь? Да, — ответил я, — просто. Директор подумал, вздохнул и сказал. Ну ладно, ищите, ищите свою цитадель. Будем восстанавливать историю края. Мы же музей. Раздался стук в дверь. И появился Потапов. Он был в извозчичьем брезентовом плаще и почему-то с кнутом в руке. Здравствуйте, — сказал он, — можно? А, входи, входи, хозяин заулыбался директор. «Ты же теперь наш хозяин», продолжал он, усаживая Потапова на диван. «Ну, а то как же, у тебя молодые люди землю роют, только найти ничего не могут. А может, это только так для отвода глаз? Может, они уже целый котелок золота там накопали?» «Они накопали», — заговорил Потапов, загораясь. «Они там ничего». Но наткнулся, на мой взгляд, и осёкся. «Они там ничего работают», — сказал он, спадая с тона. «Пахает не могу, ничего. А меня вот, — он полез за пазуху, — на весь Союз прописали. Как так? Мы оба вскочили с места. Потапов торжественно вынул из кармана плаща, сложенную в четверо газету, и протянул директору. Это был вчерашний номер «Казахстанской правды», который я еще не успел посмотреть. «Ну-ка, ну-ка, — сказал директор, — читай вслух, хранитель, а то у меня голова что-то...» Статья была напечатана на развороте и называлась «Гость из далекой Индии». Когда я прочел заглавие, директор вдруг рассмеялся. «Ох, интересно!» — сказал он и потер руки. «Читай, читай, хранитель! С чувством, с толком читай!» Еще с прошлой осени ходила по колхозу горный гигант Молва об этом, по меньшей мере, нежеланом гости. Кто-то видел его выползающим из большого омета. Какие-то ребята в ужасе шарахались по домам, заприметив его свернувшегося огромным клубком в нескольких шагах от дороги. А недавно позвонили по телефону, видели в саду, обвился вокруг толстого дерева, выбирает и в миг проглатывает самые крупные спелые яблоки. Бригадир колхоза Потапов рассказал. Шел я 22 июля, иду, ни под ноги себе не смотрю, ни в сторону не оглянусь, вдруг как что-то зашипит около меня. Глянул и обмер. Чуть на хвост огромной змеи не наступил. Ползла она через тропинку, из себя черная, длиной добрых четыре метра, а толста, как ствол средней яблони. — Врет, — прохрипел Потапов. — Ничего этого я не расписывал. Четыре на четыре ничего не говорил. — Говорил громаднющая. Я продолжал. Без памяти метнулся я назад, забрался в садовый балаган и целый час от испуга пошевельнуться не мог. — Ай да герой! — крикнул директор в восторге. — Вот утешил, так утешил. А, говорит, при царизме полного Георгия имел. Да вранье, вранье, чистое вранье! Налился кровью Потапов. Сам все и своей головы придумал. Белее стенки был, подтверждает находившийся в то время в балагане колхозник Завалюев. — Ах ты черт! Директор так обрадовался, что даже с места соскочил. — Да ведь вранье же, вранье! Опять закричал Потапов. Директор махнул рукой. «Ладно, читай, читай, хранитель, что дальше-то?» По словам Луценко, Завалюева и других, гигантскую змею видели не так давно Василий Гутов из той же бригады. Сопоставив все эти факты и свидетельства многих лиц с участившимися в последнее время случаями исчезновения кроликов и кур. «Молодец заведующий фермой», — сказал я. «Кролики — это вещь. Особенно подводку». Коротко согласился примолкший Потапов. «По мнению ученых, змей мог перезимовать в пещере, находящейся недалеко от Алматы, и обнаруженный в 1910 году жителем поселка Малая Станица Ганжой. Пещера эта велика и обширна, она тянется на много километров». «Ну, тут дальше про пещеру. Все». Наступило молчание. «Вот что, Иван Семенович», — сказал директор вдруг строго, «тут уж всякие шутки в сторону». «Ты что, действительно в него стрелял?» Бригадир изумленно промолчал. «Да ты видел его или нет?» «Ну вот как вас, — ответил Потапов тихо, — как вас, вот так же и его видел. Большой черный ползет по траве, так что лопухи дрожат». «Это правильно, правильно, верьте!» «Верю, — ответил директор. Раз так говоришь, значит, верю. Ну, значит, и все. И не бойся тогда ничего, раз есть, так есть. Так все мы говори. А газетчика этого поймай где-нибудь, да и...